В конце августа 1964 года я улетел в Пекин. Итак, 1964-68 годы я провёл в Китае. Пожалуй, это было наиболее критическое время в советско-китайских отношениях. Наши икитоведы и сами китайцы называли его хорошее-плохое, да мая 1966 года и потом плохое, плохое время. Постепенно под прикрытием посольства СССР в Пекине собрался небольшой коллектив разведчиков, который шаг за шагом включался в работу по обеспечению руководства необходимой информацией. Здесь не обошлось и без курьезов. С нас все больше спрашивали серьезную политическую и оперативную информацию. А это требовало внесения серьезных изменений в формы и методы работы. Не все сотрудники, помнившие, что русские с китайцем братья на век, были готовы к этому. Обстоятельства сложились так, что одно из оперативных мероприятий пришлось подготовить и осуществить лично. Его результаты дали положительный эффект. Мы обо всём доложили в Москву. Руководство разведки поблагодарило меня за информацию и выговорило за личное участие. "Руководи, исправляй, но не лезь сам". Я не обижался на суровость реакции. Я должен был так поступить, чтобы иметь право заставлять других. Обобщая сегодня весь свой опыт и осведомлённость в вопросе взаимоотношений в треугольнике Китай, СССР, Соединённые Штаты Америки, я не могу не согласиться с выводом Пьетро Кваронни, сделанным в его книге Русские и китайцы. Кризис коммунистического мира. Что напряжённая обстановка на Дальнем Востоке И в Юго-Восточной Азии по существу была отражением тогдашнего конфликта между США и Россией. Это очень сложный предмет для рассмотрения. Но если проанализировать в этой связи действия политических лидеров с 45-го года по сегодняшний день, подоплёка видна отчётливо. Это предупреждение на будущее. В ходе психологической войны США против СССР путём взвинчивания расходов на военные цели наша страна вовлеклась в гонку вооружений и не доводя дело до войны, становилась на путь саморазрушения. Вопрос кто кого в экономической войне, начиная с 1946 года, стал активно разыгрываться на международной политической арене в крупнейшей в истории операции психологической войны. имевший целью лишить СССР крупнейшего его союзника КНР. Джордж Кеннон в статье «Кто выиграл холодную войну?» «Нью-Йорк Таймс. Ноябрь 1992 года», русское издание, подтвердило это. Другим подтверждением являются материалы конференции «Круглого стола», американских китаеведов, ученых и политиков, проведённый в конце 1949 года, в начале 1950 года, где обсуждалось два вопроса: на каких условиях Китай пойдёт против России? Как повернуть традиционную китайско-русскую вражду на север? Тогда в Китае мне всего этого видно не было, но центр это чувствовал. направлял наше внимание в сторону западных представителей, число которых в Пекине постоянно возрастало. В 1964-65 годах в Китае уже полным ходом проводилась так называемая программа социалистического воспитания, предусматривавшая выявление противников нового режима из числа сторонников советского ревизионизма. и подготовку населения к участию в строительстве социализма с учётом специфики развития революции в Китае. Тогда ещё даже не всем китайцам было ясно, что началась подготовка нового скачка. Но тревога в обществе нарастала. Осенью 1965 года, будучи вызванным в Москву, я летел в самолёте вместе с одним из представителей швейцарской партии труда. работавшим в партийной школе в Шанхае